Шестое. Мысли о нашем разрушенном королевстве навевают мне особенно приятные сны. Не успев заснуть, я резко просыпаюсь, разбуженная кошмаром, в котором на безлюдные улице Дженюри опускается настолько непроглядная тьма, что здания и люди погружаются в небытие. Я подскакиваю на постели, задыхаясь от ужаса. К счастью, в палатке больше никого нет. До меня доносится приглушенное потрескивание разведенного в лагере костра. Наверное, пришло время ужина. Я спала в одежде, поэтому просто заплетаю волосы в косу и выхожу из палатки. Начавшее садиться солнце окутывает ранейские прерии серовато-желтой дымкой предзакатного дня. Слева шуршит палатка для собраний, и я напрягаюсь. Я не горю желанием видеть генерала, если на его лице нет виноватой мины. Но скорее королевство Саммер покроется льдом, чем это случится. Так что я спешу убежать подальше, к южному краю лагеря, а затем к холму. Закатное солнце светит передо мной, и мои мышцы начинают расслабляться. В этом месте мало чего есть хорошего, но закат бесподобен. Оттенки пламени не спеша растекаются по земле, окрашивая окружающий пейзаж, пока весь мир вокруг не взрывается красками, чернотой нисходящей ночи, золотом мерцающего солнца, багрянцем льющихся лучей и буростью волнующихся трав прерии. Я опускаюсь на землю и упираю локти в колени, Где-то за спиной потрескивает костер, где-то над головой шелестит ветер. После всего, что случилось, мне тут хорошо, и я просто дышу полной грудью, наслаждаясь моментом. Я рисую в голове карту, увиденную в цитадели. Сморщенные желтые края, поблекшие коричневые линии, и нервы потихоньку успокаиваются». Ранийские прерии – огромная полоса неплодородных земель между королевствами. Королевства сезонов – Саммер, Отем, Винтер и Спринг – стоят на юге, соединенные объятиями зубчатых Кларинских гор. Королевства гармонии – Яким, Вентрали, Кордл и Пейзли – занимают остальную Приморию. Четыре королевства сезонов – 4 королевства гармонии – это восемь накопителей. В сознании вспышкой мелькает половинка медальона. Я досадливо закусываю губу, тонкое пелена спокойствия развеяно мыслью о победе, которая почему-то ощущается как поражение. Мы всегда будем проигрывать, даже побеждая и добиваясь успеха, мира. Я дергаюсь, сердце на мгновение замирает, это не генерал, это мейзер. Он молча разглядывает меня, скользя взглядом по лицу. Я не отвожу глаз, ненавижу себя за то, что Мейзер видит меня насквозь. Он чувствует то же, что и я. В нем, словно в зеркале, отражаются гложущие меня страхи и сомнения, которые так трудно принять. Мейзер садится рядом со мной. «Тяжело было?» — тихо спрашивает он. «Украсть половинку медальона, — хмурюсь я». С чего ты решил, что это было тяжело? У тебя даже не было сил спорить с Вильямом. Или ты заболела, или в лайне. Я вывалил на тебя свои проблемы, когда ты... Он смотрит на синяк на моей щеке, словно впервые его увидел. Если бы не я, ты бы туда не поехала, а я даже не осознавал, что ты пострадала. Я идиот. «Нет», — резко отвечаю я, — «то есть да». Ты порой ведешь себя как идиот, но не смей извиняться. Тебе не в чем винить себя. Вернись все назад, я сделала бы то же самое, несмотря на то, что меня едва не схватили. Лицо Мейзера вытягивается, и я морщусь. Зачем я сказала, что меня едва не схватили? Мейзер поворачивается к солнцу. Он о чем-то задумывается, но я не могу прочесть его мысли. Не знаю, врожденный ли это талант, или генерал научил его скрывать эмоции. Когда мы были детьми, и я подговаривала Мейзера украсть оружие или выкрасить палатку чернилами, генерал спрашивал, не мы ли это сделали. Мейзеру всегда удавалось сохранять невозмутимый вид, и это при том, что вина наша была очевидна всем взрослым, Мы были единственными семилетками в лагере, да еще и с ног до головы вымазанными чернилами. Но Мэзер всегда упрямо стоял на своем, твердя с пугающе правдоподобной уверенностью, что мы с ним совершенно ни при чем. Потом я обязательно разражалась слезами и во всем признавалась генералу, но Мэзер никогда не злился на меня за это. Он лишь улыбался, обнимал меня и шептал что-то ободряющее. Мейзер всегда был королем, каждую секунду в своей жизни. «Я мотаю головой. Не то чтобы я была близка к тому, чтобы меня схватили, поправляюсь я. Ирод просто... Я в порядке, правда». Но Мейзер внимательно осматривает мое лицо, а потом, поглядев мне в глаза, поднимает руку и дотрагивается мозолистыми пальцами до моей щеки. Ее простреливает болью, когда он касается синяка, но я не шевелюсь, а наслаждаюсь его прикосновением. «Тот, кто повстречал Ирода, не может быть в порядке», — выдыхает он. Меня овивает прохладный ветерок. Наступающая ночь понемногу остужает жаркий воздух долины. Я вдыхаю прелый запах травы и не шевелюсь, когда Мезер убирает пальцы с моей щеки. Он снова оглядывает мое лицо. Он спер мой шакрам, признаюсь я, желая хоть как-то разрядить обстановку. Мейзер, наконец, улыбается. Улыбка отражается в его глазах и освещает собой все вокруг, однако почти сразу меркнет. Знаешь, Уильям ведь дорожит тобой. Отвернувшись, я выдергиваю стебли травы и подкидываю их в воздух. Уильям был одним из самых высокопоставленных генералов. Мейзер отмахивается от летящих в него травинок. Он чувствует, что потерпел неудачу, и видит в тебе девушку, которая должна танцевать на балах, а не пробираться в башне и убивать солдат. Постарайся его понять. Я оборачиваюсь к нему с пылающим лицом, Понять человека, который не в состоянии одобрительно похлопать по спине после того, как я внесла огромный вклад в освобождение нашего королевства? Мейзер качает головой. Понять, что он чувствует себя виноватым за то, что вообще нуждается в твоей помощи. Дело не в том, что твоя заслуга мала. Ты совершила невероятное, и все сейчас, сидя у костра, только о тебе и говорят. Это вызывает у меня пусть и легкую, но усмешку. Я и вправду герой. «Уверен, ты бы справилась и без лазурита», — улыбается в ответ Мейзер. Засмеявшись, я провожу пальцами по карману, в котором лежит, упираясь в бедро, маленький камешек, будто ставший частью меня самой. Совсем забыла о нем. «Ты приписываешь мои заслуги куску камня?» «Ну, никому же до этого не удавалось достать половинку медальона», — пожимает Мейзер плечами. «Вряд ли это случайность, так что я жду, когда же ты осыпешь меня заслуженными похвалами за то, что я его тебе подарил». «Но ты его всегда носил с собой, почему же он тогда не помог тебе?» Мейзер протяжно вздыхает. «Ты права, дело не в камне, это ты такая замечательная», — произносит он. Жара паляет щеки, а в животе собирается приятная прохлада. Мы сидим наедине, на его волевом лице играет угасающий закатный свет, и в тишине между нами еще тают его последние слова. Мейзер воплощение спокойствия и непоколебимой силы. Не зря его боится Ангра. «С половинкой медальона в наших руках мы намного ближе к тому, чтобы Мейзер стал тем, кем ему предназначено быть, и я желаю этого всем сердцем. Генерал пару раз упоминал, что Мейзеру вскоре придется жениться. Ему подберут наследницу престола, а я буду притворяться, что рада за него. Я встаю, стряхиваю со штанов траву, И, вперев сердитый взгляд в землю, лихорадочно сжимаю в кулаке лежащий в кармане лазурит. «Вы, как всегда, правы, ваше высочество. Я постараюсь с большим пониманием отнестись к генералу». Мезер бросает на меня взгляд, открывает рот, но молчит, подбирая правильные слова. «Я слышала, как генерал его наставлял. Ты член королевской семьи, она нет». «От твоего будущего положения слишком много зависит, чтобы растрачивать его на союз, который не принесет пользы Винтеру». Он встает, бурави меня глазами. «Помнишь, я говорил тебе, что мир лишён равновесия?» «Что?» — выдавливаю я. Воздух застревает в сжатом горле. «Мезер касается моей руки» той, что не вцепилась отчаянно в камень, и от нежного прикосновения горло сковывает сильнее. Подцепив своим пальцем мой, Мейзер, прерывисто дыша, обещает. Я найду способ его восстановить. Я смотрю на него, не понимая, что он хочет этим сказать, но он не пытается объяснить, просто стоит рядом, выжидающий, глядя на меня. В висках стучит кровь, Слова Мезера сплетаются со словами генерала, искажаются, противоречат друг другу так, что у меня кружится голова. Я вкладываю свою ладонь в его, и Мезер обхватывает ее своими шершавыми пальцами, будто только и ждал, когда я отвечу взаимностью. Нет, мои пальцы медленно разжимаются, и я высвобождаю свою руку. Будет слишком больно, когда все закончится. Не «если», а «когда». Когда он женится на дочери иноземного правителя, когда он займет свое место. Я отвожу взгляд, не в силах видеть отражающиеся на его лице эмоции и отстраняюсь. Ночь отбрасывает тени, натянущиеся вверх цепкие ветки редких деревьев и кустов у ручья. От порыва ветра часть этих теней волнуется, шевелится, клочья тьмы расходятся в стороны, перемещаются, как лесные вепри. Я цепенею. Это не тени. Каждая клеточка моего тела предупреждающе кричит, и я в тысячный раз ругаю Ирода за то, что он украл мой шакрам. Мезер. Мой натянутый голос мгновенно разрывает возникшее между нами напряжение. Я кожей чую, что он тоже их видит Он весь каменеет Между деревьями вновь мелькают людские фигуры Их пятеро Это разведчики Спринга Один из них выходит из-за дерева Он знает, что мы его видим И склоняет голову набок. Его тело окутано вечерней темнотой Но мне так и чудятся растянутые в усмешке губы «Хозяин возрадуется, что я вас нашел». Остальные разведчики появляются из-за деревьев вслед за ним и встают плечом к плечу, держа руки на поясах с оружием. Ждут, что мы начнем действовать. Один из них так резко дергает головой в сторону загона для лошадей, что я бы не заметила этого движения, если бы в ту же секунду моргнула. Они хотят взять наших скакунов и побыстрее вернуться в спринг. Своих они, скорее всего, бросили несколько часов назад, чтобы незаметно подобраться к нам. Перед отъездом они попытаются убить кого-то из нас. Тогда Ангрия останется лишь нанести заключительный удар, собственноручно прикончить Мезера. Нельзя позволить им вернуться в Спринг. Нам нужно оружие. Нужно предупредить наших. Нужно... «Мейзер принимает решение раньше, хватает меня за руку и бросается в лагерь. Я кидаю последний взгляд через плечо. Пятеро солдат бегут к загону для лошадей, это я виновата. Они пришли по моим следам. Я привела их сюда из лаянии. Генерал прав, я и есть ребенок, которому не пристало сражаться на войне». Мейзер несется в лагерь, утягивая меня за собой, и что-то выбивается из-под его кожаного нагрудника, половинка медальона. Она сверкает в свете заходящего солнца, мерцает и бледнеет в тенях. В ней запечатлена огромная пламенная мощь, пусть сейчас и недоступная нам, душа Винтера. Я вырываю руку из схватки Мейзера, предупреди генерала. Мейзер тормозит, но я уже сворачиваю в сторону и ныряю в свою палатку. Он бежит дальше. «Разведчики!» — кричит он. «Разведчики! Пятеро!» На его крике с другого конца лагеря громко отзывается генерал. «У Фина тоже есть шакрам. Я нахожу его в чехле». «Привет, мой новый шакрамчик», — бормочу я. «Пора Ироду дать понять, что слежка нам не по вкусу».